Одни будут защищать коллегу, другие, те, кому он когда-нибудь дорожку перешел или кто такой заказ получит, уничтожать. Ждано уже виделся скорый и шумный судебный процесс, на котором часто будут поминать и его фамилию. Ведь не сантехник Вася ухлопал свою неверную супругу, а редактор отдела, известный журналист, изрешетил прекрасное лицо своей возлюбленной главного редактора популярной газеты. Страхов понял, что ему надо собраться, взять себя в руки и не дать загнать в сеть сплетенную пока всего лишь из догадок и предположений следака. Ждан тоже решил, очевидно, что настало время дожимать этого слишком уж уверенного в своей безгрешности журналиста специальная подготовка которого позволяла ему убить без проблем. Они ведь после Чечни возвращаются все чокнутыми, сдвинутыми на чести, на том, что они не такие, как все, и жить должны по своим законам, которые описались не умниками-юристами, а порохом, кровью, опасностью, боевым товариществом. Чеченский след в криминале – это ведь не только чеченцы-бандиты, но и те, кто хлебнул там лихо полную коробочку. Американцы называли нечто схожее вьетнамским синдромом и прошли десятилетия, прежде чем они его преодолели. Рассыпая налево и направо награды, выделив огромные деньги на пособия, медицинскую и психологическую помощь, лечебницы и профессиональную переподготовку. Этому, что перед ним, Жданом, сидит еще повезло. Всего лишь год в Чечне. Ранение, после которого его из гладиатора отпустили с миром. Давнее увлечение литературой и журналистикой стало профессией. Он в любом случае не бедствует, но голову на отсечение. Сердце у него кровью обливается, когда видит своих безногих и безруких сотоварищей с шапками для подаяния в переходах метро. Если что, в человека вдолблено свинцом, это надолго или навсегда. А страхов из гладиатора – спецназовская элита. Все они там – ликвидаторы, хищники, которых выпускают из загона тогда, когда другого выхода нет, когда надо действовать во мраке, в одиночку, без следов. И в Чечне, видно, был не из последних. Два ордена. Еще в то время, когда их горстями не давали. «М -м -м, господин Страхов, вкрадчиво с сочувствием, спросил следак. «Вы любили Елену Евгеньевну?» «Да, я любил Елену Евгеньевну». Не колеблясь, сразу же ответил Страхов. «При каких обстоятельствах вы ее убили? Расскажите. Не для протокола. Ну, Протокол мы ведь не ведем. Расскажите, и вам станет легче». После длительной паузы Страхов почти спокойно сказал. «Очень хорошо, что мы не ведем протокол. Здесь нас только двое» и ты не сможешь предъявить мне обвинение в оскорблении должностного лица. Нет, морду я тебе чистить не буду. Не могу позволить себе сесть в тюрягу сейчас, когда дело не сделано. Но говорю со всей ответственностью, ты подлец. На лице уж Дана не дрогнул ни один мускул. Он лишь излишне нервно раскрыл свою папку, достал казенный листочек. «Подпишите подписку о невыезде!» Страхов подписал. Ждан взял листок, четко повернулся и пошел к выходу, не попрощавшись. «Эй!» – окликнул его Страхов. «Доложи своему начальству, что ни на один твой вопрос я больше не отвечу!» Страхов долго, неподвижно сидел за столом, уставясь в пространство. «Поговорили по душам», — с горечью сказал сам себе. Вечером ему позвонил домой Николай Иванович Лисицын, он же Колян Лиса.